Глава вторая Я намерен изложить мой рассказ о событиях со всей ясностью, не утруждаясь всякими вычурами, с помощью которых так называемые авторы тщатся обрести пустую славу. Боже, оборони, чтобы я когда-нибудь, не убоясь стыда, издал книгу ради денег, или чтобы столь низко пал кто-либо из членов моей семьи. Как заранее узнать, кто ее прочитает? Ни одна достойная книга, мне кажется, не была написана наживы ради. Иной раз я вынужден слушать, как кто-нибудь читает вслух, чтобы скоротать вечер. И в целом нахожу то, что слышу, весьма нелепым. Все эти пышные изощренности и скрытый смысл. «Скажи то, что хочешь сказать, и умолкни!» Вот мой девиз. те книги стали бы лучше и много короче» если бы больше людей прислушивалось к моим советам. Есть больше мудрости в весомом трактате о сельском хозяйстве или уже не рыбы, чем в самых хитроумных измышлениях этих ваших философов. Будь моя воля, я бы чуть расцветет, усадил бы их всех на лошадей и заставил бы часок скакать галопом среди полей и лугов. Это повыветрило бы часть вздора из их замусоренных умов. «Итак, я буду изъясняться просто и прямо, и без ложной скромности скажу, что моя повесть отразит мой характер. В Оксфорд я прибыл с намерением изучать юриспруденцию, ибо хотя я старший и единственный сын в моей семье, мне предстояло самому зарабатывать свой хлеб насущный, так низко мы пали в наших бедствиях. рест ты, очень древний род!» но претерпели много невзгод в годы войн. Мой батюшка, сэр Джеймс Престкотт, присоединился к королю, когда этот благородный джентльмен поднял свое знамя в Ноттингеме в 1642 году, и он доблестно сражался всю гражданскую войну. Расходы были колоссальными. Он ведь на собственные средства снарядил кавалерийский отряд и вскоре был вынужден закладывать свои земли в уверенности, что деньги эти — Надежный вклад в будущее. В те первые дни никто серьезно не думал, что война может завершиться чем-либо, кроме триумфальной победы. Но мой отец и многие другие не приняли во внимание неуступчивость короля и растущее влияние фанатиков в парламенте. Война продолжалась, страна страдала, а мой отец беднел. Непоправимая беда произошла, когда Линкольншир где находилась большая часть наших фамильных владений, оказался полностью в руках круглоголовых. Матушка подверглась непродолжительному аресту, а наши доходы почти все были конфискованы. Но даже это не охладило решимости моего батюшки. Однако, когда в 1647 году король был схвачен, он понял, что его дело проиграно. А потому примирился с новыми властителями страны. Он был убежден, что Карл I потерял свое королевство из-за собственной неразумности и ошибок, и ничего больше сделать было нельзя. Батюшка был ввергнут в нищету, но, по крайней мере, удалился с кровавых полей богатой честью, довольный возвращением к прежней жизни. До казни короля Мне было лишь семь лет в тот ужасный зимний день 1649 года, и тем не менее он и сейчас жив в моей памяти. Полагаю, все, кто жил тогда, ясно помнят, чем они занимались, когда услышали, что короля обезглавили на глазах ликующей черни. Ничто так не напоминает мне о беге времени, как встречи с человеком в годах, чья память не запечатлела ужас, порожденный этой вестью. Никогда в истории Вселенной не совершалось подобного преступления, и я будто сейчас вижу, как потемнело небо и содрогнулась земля, когда гнев небес обрушился на нее. Потом много дней шел дождь, небеса оплакивали греховность человечества. Как и все, батюшка не верил, что это может произойти, и ошибся. Он всегда был слишком доброго мнения о ближних. Тут-то, наверное, и крылась причина его гибели. Цареубийством, пожалуй, такое случалось не раз. Но суд? Казнить именем правосудия того, кто был источником правосудия? Возвести помазанника Божьего на эшафот, будто преступника? Подобного кощунства, подобного святотатственного надругательства мир не видывал с того дня, как Христос пострадал на кресте. Англия пала неизмеримо низко. Никто даже в самом ужасном кошмаре не мог бы предположить, что она так глубоко погрузится в серный смрад. В тот самый миг батюшка признал своим законным государем юного Карла II и поклялся посвятить свою жизнь его воцарению. Произошло это незадолго до первого батюшкиного изгнания, но еще раньше я был отослан из родного дома для получения образования. Меня позвали в его комнату, и я отправился туда с некоторым трепетом, полагая, что в чем-то провинился, ибо он мало занимался своими детьми, отдавая себя более важным делам. Но он ласково со мной поздоровался и даже дозволил мне сесть, а потом объяснил, что произошло в мире. «На некоторое время мне придется покинуть страну, дабы поправить наше состояние», — сказал он. И твоя мать решила, что ты отправишься к моему другу, сэру Уильяму Комптону, и будешь учиться у гувернеров, а она вернется к своим родным». «Ты должен запомнить одно, Джек», — продолжал он, — «Господь сотворил эту страну монархией, и если мы не примем этого, мы не примем его волю. Служить королю, новому королю» значит служить твоей стране и Богу в равных долях. Отдать на этой службе свою жизнь — ничто, а свое состояние и того меньше. Но никогда не отдавай своей чести, ибо она не твоя, чтобы распоряжаться по своему усмотрению. Она, как и твое место в мире, — дар Бога, который я храню, чтобы передать тебе, а ты должен хранить для твоих детей». Хотя мне тогда уже исполнилось семь лет, он никогда прежде не говорил со мной о столь важных предметах. И я придал своему детскому лицу всю серьезность, на какую был способен, и поклялся, что он будет иметь причины гордиться мной. И сумел не заплакать, хотя и сейчас помню, каких усилий мне это стоило. Странно, я очень мало видел его и матушку, и все же известие о его близком отъезде ввергло меня в глубокое уныние. Три дня спустя и он, и я оставили наш дом, вернуться, куда его владельцами нам было не суждено. Быть может, ангелы-хранители, которые, как говорят, оберегают нас, знали об этом и наигрывали грустную музыку, и наполняли скорбью мою внимающую им душу. Следующие восемь лет мой батюшка мало что мог предпринять. Великое дело было проиграно, да и он остался слишком беден, чтобы участвовать в нем дальше. Такой была его нужда, что ему пришлось покинуть родную страну и, подобно многим другим благородным роялистам, сражаться под чужими знаменами. Сначала он отправился в Нидерланды, затем на службе у Венеции воевал на Крите с турками во время долгой тягостной осады Кандии. Но вернувшись в Англию в 1657 году, он немедленно стал одним из главных в обществе патриотов, впоследствии обретшим известность под названием «Запечатленный узел» и неустанно трудившимся ради возвращения Карла из изгнания. Он подвергал свою жизнь опасности, но с радостью. «Пусть у него отнимут жизнь», — говорил он, «но даже самые заклятые его враги вынуждены будут признать, что он был человеком чести». «Увы, мой добрый батюшка, ошибался». Ибо позднее его обвинили в самой подлой измене, и от этой злобной клеветы ему не удалось очиститься. Он так и не узнал, кто его обвинил, и даже в чем состояли эти обвинения, а потому не мог защититься и опровергнуть злые поклепы. И он вновь оставил Англию, изгнанную из родных пределов, злобным шипением гнусных сплетников, и скончался от горя, прежде чем его доброе имя было восстановлено. Однажды у себя в поместье я видел, как жеребец, благородный, сильный скакун, не вынес нескончаемых укусов мух, жужжавших вокруг него. Он побежал, чтобы избавиться от мучительниц, не зная, где они его подстерегают. Он хлестал хвостом, отгоняя одну, но ее сменял десяток. Он, стремглав, помчался по лугу, упал и сломал ногу. И я смотрел, как опечаленный конюх прикончил коня для его же блага. Вот так великих и благородных губят ничтожные и подлые. Мне только-только исполнилось восемнадцать лет, когда батюшка умер в одиночестве своего изгнания, и это оставило во мне след на всю мою жизнь. В тот день, когда письмо известило меня, что он похоронен в могиле для нищих, меня сразило горе, но затем мою душу опалил свирепый гнев. «В могиле для нищих. Небеса! Даже теперь от этих слов меня пронизывает холод. Этот доблестный воин, этот лучший из англичан и так завершил свой земной путь, отвергнутый друзьями, покинутый родственниками, которые даже не заплатили за его похороны, презренной теме, ради кого он пожертвовал всем. Нет, этого я вынести не мог». Со временем я сделал все, что было в моих силах. Мне так и не удалось узнать, где его закопали, и я не мог придать его кости достойному погребению, но в моей церкви я воздвиг ему памятник, самый прекрасный в графстве. И я веду всех, кто меня посещает, осмотреть его и поразмыслить о судьбе того, в честь кого он поставлен. Памятник обошелся мне в целое состояние, но я не сожалею ни о едином потраченном на него пене. Хотя мне было известно, что наша семья оказалась в стесненных обстоятельствах, я еще не знал, сколь велик был ущерб, и полагал, что, достигнув 21 года, получу в полное свое распоряжение поместья, которые якобы были защищены от посягательств правительства разнообразными юридическими ухищрениями. Разумеется, я знал, что земли эти будут обременены такими долгами, что мне понадобятся годы и годы, чтобы снова занять видное положение в графстве, Но для меня это было желанной задачей. Я даже был готов, если понадобится, потратить несколько лет на занятия адвокатурой, чтобы обрести богатство, коими законники обзаводятся столь легко. Тогда хотя бы имя моего отца не канет в безвестность. Конец жизни человека — всего лишь смерть, а она приходит к нам всем в надлежащее время, и мы утешаемся великим дарованным нам благом, Наше имя и наша честь прибудут и после нас. Но потеря поместья — это истинный уход в небытие, ибо род, не владеющий землей, — ничто. Юность простодушна и верит, что все будет хорошо, и зрелость к человеку приходит с пониманием, сколь трудно постижимы пути проведения. Последствия падения моего отца стали мне ясны лишь, когда я покинул уединение дома, где был, если несчастлив, то все-таки огражден от бурь мира за его стенами. Затем меня отправили в Тринити-колледж в Оксфорд. Хотя батюшка учился в Кембридже, мой дядя, который опекал меня с тех пор, как я покинул кровь сэра Уильяма, решил, что меня там не ждет добрый прием. Впрочем, замена не облегчила моей судьбы, ибо в этом университете меня равно отвергали и презирали из-за моего происхождения. Друзей у меня не было. Мало кто откажет себе в удовольствии быть жестоким, а я не сносил оскорблений. Не мог я и делить общество с равными себе. Хотя я был зачислен как джентльмен комонер с правом обедать за высоким столом, мой хнычущий скрягой дядюшка назначил мне столь скудное содержание, что его было бы мало и простому шкалеру. К тому же он лишил меня свободы. Я был единственным среди студентов моего ранга, чьи деньги хранились у его наставника. Я вынужден был всякий раз и спрашивать их у него. Меня подчинили дисциплине простых студентов. И я не мог без разрешения покинуть пределы города. И меня даже принуждали посещать лекции, хотя джентльмены освобождаются от этой обязанности. Полагаюсь, за мои манеры держаться, нынче многие принимают меня за деревенского простака». Однако я отнюдь не таков. Но те годы научили меня скрывать мои желания и ненависть. Я быстро понял, что должен буду вытерпеть несколько лет унижения и одиночества, и что изменить мне это не дано. Не в моем обычае без толку яриться против условий, исправить которые не в моей власти. Но я запоминал самых бессердечных и обещал себе, что придет день, и они пожалеют о своей грубости и многим из них пришлось таки пожалеть. Впрочем, не знаю, так ли уж я в любом случае нуждался в их обществе. Мое внимание всегда сосредотачивалось на близких мне, а мое детство плохо подготовило меня к приятельству. Я прослыл угрюмым бирюком, и чем прочнее утверждалась эта моя слава, тем больше я пребывал в одиночестве, которое иногда нарушал вылазками в город. Я стал мастером переодеваний. Мантию оставлял у себя в комнате и прогуливался по улицам, будто горожанин, с такой уверенностью, что университетские надзиратели ни разу не выговорили мне за ненадлежащую одежду. Но даже эти прогулки были ограничены, ибо без мантии я лишался кредита и должен был платить за свои удовольствия звонкой монетой. К счастью, жажда развлечения овладевала мной лишь изредка, Большую же часть времени я посвящал свой ум занятиям и утешался, расследуя, насколько мог, дела большой важности. Однако мои надежды на то, что я скоро приобрету достаточно знаний и начну грести деньги, были горько обмануты, ибо за все время моего пребывания в университете о законах страны я не узнал ровно ничего, подвергаясь насмешкам других студентов за то, что вообще их питал. Юриспруденция имелась в изобилии, Я тонул в каноническом праве и принципах Фомы Аквинского и Аристотеля. Я завел шапочное знакомство с кодексом Юстиниана и несколько преуспел в искусстве вести диспут. Но я тщетно искал наставления, как подать иск в канцлерский суд, как опротестовать завещание или добиться проверки распоряжений душеприказчика. И, получая такое юридическое образование, Я замыслил прибегнуть к более прямой мести, которой не удалось осуществить моему отцу, ибо только того требовала его душа. К тому же я счел это наиболее быстрым способом покончить с материальными невзгодами нашей семьи. Я не сомневался, что его величество, убедившись в невинности отца, вознаградит сына. Вначале я полагал, что тут никаких затруднений не будет. Перед своим отъездом батюшка рассудил, что клеветы на него возводил статс-секретарь Кромвеля Джон Турлоу, стараясь посеять раздор в рядах роялистов. И я не сомневался в верности его выводов. Слишком уж тут чувствовалась рука этого коварного и зловещего человека, который всегда предпочитал честному поединку удар ножом в спину. Но тогда я был слишком юн, чтобы что-то предпринять, а кроме того полагал, что рано или поздно Турлоу предстанет перед судом и вся правда откроется. Да-да, юность простодушна, а вера слепа. Ибо Турлову не был отдан под суд, ему не пришлось бежать из страны, и у него не отняли ни единого пения из его преступно нажитых богатств. Сравнение между плодами предательства и наградой за верность поистине поражают. В тот день на исходе 1662 года, когда я услышал подтверждение, что суда не будет, мне стало ясно, что месть может быть осуществлена только моими собственными руками. Пусть злой гений Кромвеля избегнул кары по закону, но карающего правосудия ему не избежать. Я покажу всему миру, что в этой растленной, низкопавшей стране есть люди, которые по-прежнему знают, что... Что такое честь? Чистая юность способна мыслить столь благородно и безыскусно. Опыт лишает нас светлой прямоты, и с ее потерей мы становимся беднее.